Глава шестнадцатая. Что готовит будущее? Под давлением Перед тем, как перейти к этому вопросу, Стоит еще раз напомнить о том, что по всему миру экономическое неравенство выражено больше, чем могло бы показаться, если опираться только на стандартные показатели. Во-первых, коэффициенты Gini, самое широко используемое средство измерения неравенства дохода, обладают ограниченными возможностями в связи с тем, что они плохо учитывают вклад очень высоких доходов. Если сделать поправки, то реальные уровни неравенства повсюду окажутся значительно выше. Во-вторых, если в статистику богатства частных домохозяйств включить незадекларированные офшорные фонды, то неравенство в этой категории также окажется выше. В-третьих, я следовал общепринятой практике Сосредотачиваясь на относительных показателях распределения дохода и богатства, тем не менее, когда во внимание принимают экономический рост, неравенство в абсолютном выражении, ширина разрыва между высокими и низкими доходами, даже при относительно постоянных или слегка повышающихся коэффициентах джинни и верхних долях дохода, наблюдаемых в некоторых западных странах, оборачивается растущей диспропорцией в реальных доходах в евро или других национальных валютах. Этот эффект гораздо сильнее выражен в таких обществах, как Соединенные Штаты, которые пережили как увеличивающуюся диспропорцию в распределении ресурсов, так и высокие темпы роста. В Китае где с 1980-х коэффициент жини распределения доходов более чем удвоился, а среднее производство на душу населения выросло в шесть раз, абсолютное неравенство, можно сказать, пробило крышу. Абсолютный разрыв в доходах продолжал расти даже в Латинской Америке, где недавнее сокращение относительного неравенства дохода совпало с сильным экономическим ростом. По всему миру абсолютное неравенство достигло новых высот. С 1988 по 2008 год реальные доходы глобального 1% выросли примерно на столько же процентов, что и доходы 5, 6 и седьмого децилей мира, но в пересчете на душу населения выросли в 40 раз. Наконец, как я более подробно излагаю в приложении, максимальная степень неравенства дохода, теоретически возможная в конкретном обществе, варьирует в зависимости от ВВП на душу населения. Если мы примем во внимание, что развитые экономики менее терпимы к экстремально неравномерному распределению ресурсов, чем их аграрные предшественники, то далеко не ясно. Действительно ли современные Соединенные Штаты эффективно более равны, чем 100 или 150 лет назад? Да, последние рассуждения относятся только к современным экономикам с относительно высокими уровнями номинального неравенства. Нет сомнений, что в большинстве стран континентальной Европы, где высокий уровень экономического развития сопровождается более равномерным распределением располагаемого дохода. Эффективное неравенство, определяемое как пропорция максимально возможного неравенства к реально достигнутому, в настоящее время гораздо меньше, чем между мировыми войнами. При этом, хотя верхние доли доходов в этих странах, как правило, меньше, чем в Соединенных Штатах Америки, Относительно умеренное неравенство располагаемого дохода домохозяйств является в большой степени результатом массового перераспределения, сглаживающего в целом высокие уровни неравенства рыночного дохода. В 2011 году коэффициент джини рыночного дохода до уплаты налогов и социальных выплат в пяти странах, славящихся своим уровнем перераспределения – Дании, Финляндии, Франции, Германии и Швеции – в среднем составлял 0,474, что практически неотличимо от этого коэффициента Соединенных Штатов Америки – 0,465, и Великобритании – 0,472. И только среднее значение их коэффициента ЖИНИ, располагаемого дохода 0,274, гораздо ниже того же показателя Великобритании 0,355 и Соединенных Штатов Америки 0,372. Хотя в некоторых европейских странах по сравнению с пятью упомянутыми наблюдается немного более низкое неравенство рыночного дохода, масштаб перераспределения в указанных странах за редкими исключениями выше, а часто и гораздо выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Это говорит о том, что более сбалансированное распределение конечного дохода, типичное для еврозоны и Скандинавии, зависит в первую очередь от поддержания и расширения обширной системы государственных интервенций, приводящих к мощному выравниванию. Этот факт заставляет не с таким уж большим оптимизмом смотреть на будущее европейского равенства. Во многих частях Европы расходы на социальные и перераспределительные нужды уже очень высоки. В 2014 году 11 европейских стран выделяли от четверти до трети своего ВВП на социальные расходы, и в этих странах государственные структуры получали от 44,1% до 57,6% ВВП, при медиане в 50,9%. В связи с тем, что размер государственной сферы негативным образом сказывается на росте экономики, кажется сомнительным, что рост этой доли продолжится. С начала 1990-х по конец 2000-х пропорция социальных расходов к национальному производству оставалась примерно на одном уровне в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах и во всех странах ОЭСР, что говорит о том, что плата, вероятно, уже достигнута. В 2009 году она снова выросла в связи с неурядицами в экономике и в ответ на увеличенный спрос, вызванный глобальным финансовым кризисом, но в целом с тех пор оставалась на этом новом уровне. Остается открытым вопрос, Насколько хорошо эти сбалансированные на высоком уровне системы социального обеспечения способны противостоять двум нарастающим демографическим вызовам? Один из них – старение европейского населения. Уровни рождаемости уже давно находятся ниже уровня воспроизведения и будут оставаться таковыми на протяжении какого-то времени – Предполагается, что медианный возраст европейского населения к 2050 году поднимется с 39 до 49 лет, тогда как количество населения трудоспособного возраста уже прошло пик и может к тому времени уменьшиться на 20%. С нынешнего времени до 2050 или 2060 года Коэффициент демографической зависимости, то есть пропорции численности населения в возрасте 65 лет и старше к численности населения в возрасте от 15 до 64 лет, увеличится с 0,28 до 0,5 или более, а доля населения старше 80 лет увеличится с 4,1% в 2005 году до 11,4% в 2050 году. Соответственно, возрастет спрос на пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание и долгосрочный уход, вплоть до 4,5% ВВП. Такая фундаментальная перестройка возрастной структуры будет сопровождаться более низким по сравнению с предыдущими декадами экономическим ростом. По разным оценкам, равным в среднем 1,2% с 2031 по 2050 год или 1,4-1,5% с 2020 по 2060 год, и гораздо более меньшим в основных странах Европейского Союза. Более скромные темпы старения в предыдущие десятилетия не оказали значительного влияния на неравенство, но это, скорее всего, изменится. В принципе, предполагается, что сокращение отношения численности пенсионеров к численности работающих повышает неравенство, как и сопутствующее увеличение доли домохозяйств с одним человеком. Частные пенсии, важность которых, вероятно, будет повышаться, как правило, поддерживают или повышают неравенство. Одно исследование предсказывает гораздо более высокий уровень неравенства в Германии 2060 года в результате старения. В Японии, где жителей иностранного происхождения намного меньше, чем в странах Европейского Союза или Соединенных Штатах Америки, а коэффициент демографической зависимости уже достиг 0,4, растущее неравенство в большой степени объясняют старением населения. И это очень важный вывод, поскольку, как и в Южной Корее или на Тайване, строгая иммиграционная политика прежде помогала поддерживать относительно эгалитарное распределение дохода до налогов и выплат. Все эти прогнозы предполагают значительный объем продолжающейся иммиграции. Без этого демографического фактора европейский коэффициент демографической зависимости к 2050 году достиг бы 0,6. Многомиллионный приток новых резидентов таким образом сгладит долгосрочные последствия векового процесса старения. В то же время иммиграция сама по себе может непредсказуемым образом повлиять на перераспределительную политику. Известный демограф Дэвид Коулман в своем основополагающем исследовании того, что он называет «третьим демографическим переходом», утверждает, что даже по консервативным расчетам, принимающим во внимание степень иммиграции, рождаемой среди мигрантов, к 2050 году – Доля национального населения иностранного происхождения, концепция которая в разных странах определяется по-разному, достигнет от четверти до трети в шести из семи обозреваемых им стран – Австрии, Англии, Суэльсом, Германии, Нидерландах, Норвегии и Швеции. Эти страны охватывают примерно половину населения Западной Европы, и подобные изменения произойдут во многих других странах. Более того, среди населения этой категории будет гораздо больше детей школьного возраста и молодых рабочих, в некоторых случаях до половины национальных показателей, на долю неевропейских эмигрантов уже сейчас, по разным оценкам, приходится до 1 шестой населения Германии и Дании. Поскольку нет очевидных причин предполагать, что эта тенденция к середине столетия снизится, к 2100 году Нидерланды и Швеция могут превратиться в страны с большинством населения иностранного происхождения. Демографическое замещение такого размаха не только не имеет прецедентов в этой части истории с момента возникновения сельского хозяйства, но и может повлиять на неравенство непредсказуемым образом. С экономической точки зрения многое зависит от успешной интеграции мигрантов. Их уровень образования в ряде стран в настоящее время ниже и будет ниже уровня резидентов европейского происхождения, особенно среди женщин. Сохранение или ухудшение этих проблем может привести к увеличению неравенства в рассматриваемых обществах. Более того, рост общин иммигрантов первого поколения или иностранного происхождения потенциально способен повлиять на отношение к социальной политике и распределительным расходам и на саму социальную политику. Альберта Алисина и Эдвард Глейзер утверждают, что социальная политика коррелирует с этнической гомогенностью, что помогает объяснить, почему модель государства социального благосостояния в Соединенных Штатах была воплощена в жизни слабее, чем в европейских странах. Они ожидают, что растущая иммиграция исчерпает щедрость европейских государств социального благосостояния и что распределительную политику могут ослабить растущие антимигрантские настроения, в конечном итоге подтолкнуть континент до американских уровней перераспределения. По крайней мере, до настоящего момента реальное развитие не подтверждает это предсказание. Недавние солидные исследования не обнаружило доказательств того, что иммиграция уменьшает общественную поддержку социальной политики. Но более конкретные наблюдения говорят о том, что повод для беспокойства есть: увеличение гетерогенности и иммиграции по факту ассоциируется с уменьшением охвата социальной политики, а также с повышением уровня бедности и неравенство. В европейских странах ОЭСР этническое разнообразие возможно лишь в слабой степени коррелирует с уровнями государственных расходов, но оказывает более выраженный отрицательный эффект на восприятие этих фактов через уровень безработицы. Более зажиточные европейцы, на которых и приходится большее бремя налогов, склонны менее поддерживать распределительную политику, если многие члены их общества с низким доходом принадлежат к этническим меньшинствам. Согласно британским опросам, поддержка распределительных мер в связи с налогообложением ослабевает, если из-за этнического разнообразия бедняки воспринимаются как чужаки. Важную роль играют источники и размеры гетерогенности. Иммиграционная и религиозная гетерогенность оказывают более сильное отрицательное влияние на отношение к предоставлению социальных услуг, нежели наличие этнических и расовых меньшинств. Первые два эти фактора уже определили некоторые черты европейского общества – и их влияние в свете продолжающейся миграции с Ближнего Востока и из Африки, скорее всего, будет только расти. При всем этом важно понимать, что европейский третий демографический переход, который преобразует состав национальных популяций в связи с рождаемостью и иммиграцией, до сих пор находится на своих ранних стадиях. В ходе последующих десятилетий он может изменить установленные схемы распределения и неравенства таким образом, какой невозможно предсказать. Учитывая высокую стоимость нынешних систем и повышающий неравенство эффект старения, иммиграции и растущей гетерогенности, эти изменения скорее повысят неравенство, нежели будут его сдерживать. Вряд ли все демографические факторы обладают равным эффектом на дальнейшую эволюцию неравенства. Нет значительных доказательств того, что частота ассортативных браков, которая могла бы увеличить разрыв в доходах и богатстве среди домохозяйств, в недавнее время в Соединенных Штатах Америки росла. Точно так же и мобильность среди поколений в том, что касается доходов, похоже, не замедлялась, хотя для каких-то общих выводов необходимо рассматривать более широкую временную шкалу. Напротив, более сильный эффект на неравенство в долгосрочной перспективе в Соединенных Штатах Америки может оказать растущая резидентная сегрегация по доходам. Поскольку доходы соседей косвенным образом влияют на социально-экономическое положение, а пространственная концентрация определенных групп доходов влияет на распределение местных социальных благ, стоит ожидать, что экономические диспропорции в физическом распределении популяции продолжат расти и тем самым укреплять неравенство будущих поколений. Аргумент Пикетти заключающийся в том, что продолжающееся накопление капитала повысит как его долю в национальном доходе, так и его общую важность в национальном доходе, поскольку прибыль с инвестиций капитала превышает экономический рост, вызвал достаточно большую волну критики и заставил его основных сторонников сделать упор на неопределенности таких прогнозов но при этом нет недостатка и в других экономических и технологических силах, способных усугубить имеющиеся диспропорции в распределении дохода и богатства. Глобализация, которой приписывают усиливающие неравенства и эффекты, особенно в развивающихся странах, скорее всего, в ближайшем будущем не замедлится. Приведет ли этот процесс к образованию глобальной сверхэлиты не сдерживаемой ограничениями национальных политик, воплощенной в столь ненавистном символе человека Давоса и обсуждаемой в популярной прессе. Еще нужно посмотреть. Автоматизация и компьютеризация по своей природе – процессы с более открытым исходом, и они непременно повлияют на распределение прибыли от труда. Согласно одной оценке, почти половина 702 профессий, присутствующих на американском рынке труда, оказались под угрозой в связи с компьютеризацией. Несмотря на предсказания о том, что автоматизация не обязательно поляризует рынки труда по доходам, Возможные будущие прорывы в области искусственного интеллекта, которые приведут к созданию машин, достигающих или даже превосходящих человека по общему интеллекту, делают сомнительными любые долгосрочные прогнозы. Технологии, позволяющие изменять человеческий организм, откроют новые направления эволюции неравенства. Создание кибернетических организмов и генная инженерия обладают потенциалом широкого увеличения физиологических различий среди отдельных лиц и их потомков, что в будущем также может сказаться на распределении доходов и богатства. Прогресс в области нанотехнологий значительно расширяет сферу использования искусственных имплантатов и их в будущем могут применять не только для восстановления, но и для усиления некоторых физиологических функций. Достижения генной инженерии последних лет позволили с беспрецедентной легкостью удалять и вставлять конкретные фрагменты ДНК в живые организмы прямо в чашках Петри. И хотя последствия такого вмешательства могут ограничиваться отдельными организмами, Их также можно сделать наследственными, манипулируя генетическим материалом сперматозоидов, яйцеклеток и небольших эмбрионов. Результаты первого эксперимента по модификации генома на человеческих, нежизнеспособных эмбрионах были опубликованы в 2015 году. В этой области наблюдается чрезвычайно быстрый прогресс, выводящий нас за пределы изведанной территории. В зависимости от стоимости и доступности богатые лица могут пользоваться привилегированным доступом к некоторым из таких биомеханических и генетических улучшений. Есть причина сомневаться в том, что для ограничения таких возможностей окажется достаточно политических мер сдерживания. В отличие от общественного здравоохранения, такие улучшения представляют собой модификацию здорового организма и тем больше шансов неравного предоставления таких возможностей. В западных демократических странах уже предлагается ввести законодательные запреты, но они могут только усилить неравный исход, предоставив преимущество тем, Кто может позволить себе процедуры в тех странах, где их будут предлагать, скорее всего, в частях Азии. В долгосрочной перспективе создание детей на заказ для богатых и влиятельных лиц может снизить мобильность между воспользовавшимися и не воспользовавшимися генетическими или кибернетическими технологиями и, по крайней мере, в теории, привести к разделению человечества на два разных вида, на генетическую элиту и всех остальных, как это предсказывает генетик из Принстонского университета Ли Сильвер. Стандартным ответом на технологические изменения издавна считалось образование. И оно может остаться таковым при продолжающейся глобализации, и хотя, возможно, только до некоторой степени, в случае дальнейших прорывов в компьютеризации. Но после того, как люди станут неравными в силу генной инженерии или биомашинной гибридизации, или, вероятнее всего, в результате обоих этих факторов, такая парадигма дойдет до своей крайней точки. Сможет ли образование противостоять совершенно новому уровню искусственного физического или интеллектуального улучшения? Но не следует торопиться и преждевременно затрагивать такие вопросы. Задолго до того, как настанет пора беспокоиться о сверхроботах, подчиняющихся воле сверхлюдей, миру придется столкнуться с более обыденной проблемой существующего неравенства доходов и богатства. И здесь я в последний раз возвращаюсь к центральной теме данной книги — сокращению неравенства. Каковы же его перспективы? Рецепты В настоящее время нет недостатка в предложениях о сокращении неравенства. К авторам бестселлеров присоединились нобелевские лауреаты по экономике и различные журналисты, решившие воспользоваться ажиотажем и составляющие длинные списки мер, призванных сбалансировать распределение дохода и богатства. Заметное место среди них занимают предложения о реформе налогов, Если не указано иное, то описанные ниже условия относятся к Соединенным Штатам. Доходы следует облагать налогами по более прогрессивной шкале. Доходы с капитала следует облагать налогами, как обычные доходы, и вводить более высокие налоги на доход с капитала в целом. Регрессивные подоходные налоги следует упразднить. Богатство следует облагать налогами напрямую и так, чтобы ограничить его передачу между поколениями. Такие санкции, как торговые пошлины и создание глобального реестра состояний, помешают уклоняться от налогов в оффшорах. Корпорации следует облагать налогами в зависимости от их глобальной прибыли, а скрытые субсидии отменить. Французские экономисты Предложили даже ввести ежегодный глобальный налог на богатство, удерживаемый в источнике. Кроме того, однократный сбор с капитала сократил бы государственный долг и помог бы выровнять отношения частного и государственного богатства. Указанный выше подход спроса и предложения привлек внимание к роли образования. Государственная политика должна стремиться к повышению мобильности между поколениями, предоставляя более равный доступ к качественному школьному образованию. Одним из шагов в этом направлении может быть отвязка финансирования образования от местных налогов на недвижимость. Поможет и всеобщее дошкольное образование, как и ценовой контроль над высшим и средним специальным образованием. В более общем смысле улучшение образования приведет к повышению квалификации рабочей силы в конкурентном глобальном окружении. Что касается расходов то государственная политика должна предоставлять страховые схемы, защищающие ценность активов групп с низким доходом против внешних потрясений от цен на жилье до кооперативов с владельцами рабочими и общественного здравоохранения. Универсальная система здравоохранения должна служить буфером для таких потрясений. Менее обеспеченным Следует облегчить получение кредитов на предпринимательскую деятельность, а законы о банкротстве должны стать более снисходительными к должникам. Кредиторам следует предлагать стимулы или иначе способствовать тому, чтобы они реструктуризировали закладные. К более смелым схемам относятся базовый минимальный доход, предоставление максимальных пособий для личных нужд и предоставление каждому ребенку минимального пакета акций и ценных бумаг. Другая категория мер – регулирование бизнеса. Распределение рыночного дохода следует сбалансировать, изменив патентное, антитрестовое и договорное законодательство, ограничив монополии и введя более строгий контроль над финансовым сектором. Корпоративные налоги следует привязать к пропорции вознаграждения высшего руководства к медианной заработной плате рабочих. Стремление исполнительных менеджеров к получению ренты следует остановить посредством реформы корпоративного управления. Положение акционеров и наемных работников следует улучшить, предоставляя последним представительство и право голоса и принуждая компании делиться прибылью с рабочими. Институциональные реформы должны воскресить силу профсоюзов, повысить минимальные заработные платы, гарантировать трудоустройство недостаточно представленным группам населения и создать федеральные программы занятости. Иммиграционная политика должна давать приоритет квалифицированной рабочей силе, чтобы понизить надбавки за квалификацию. Повышающий неравенство эффект глобализации можно снизить посредством международной координации стандартов труда и налогообложением иностранной прибыли и доходов корпорации вне зависимости от места производства. Международные потоки капитала следует регулировать. Согласно особенно смелому предложению, Соединенные Штаты Америки могли бы потребовать от торговых партнеров ввести на институциональном уровне минимальные заработные платы, равные половине их соответствующих национальных медианных заработных плат. В политической сфере Америка должна бороться с неравенством, проведя реформу финансирования избирательных кампаний и приняв меры по повышению явки на выборах. В последнее время дискуссии сосредоточивались в основном или даже исключительно на содержании политических мер, не уделяя адекватного внимания возможному масштабу их стоимости – пользы и возможности осуществления в реальной жизни. Достаточно привести несколько примеров. Согласно оценкам Франсуа Бургиньона, эффективная налоговая ставка для американского 1% должна почти удвоиться с 35 до 67,5%, чтобы их доля в располагаемом доходе домохозяйств вернулась хотя бы к уровню 1979 года, цель, которая не выглядит вполне правдоподобной с политической точки зрения. Пикетти считает высшую налоговую ставку с доходов 80% оптимальной по соотношению экономических издержек и пользы для равенства, но тут же замечает, что кажется довольно невероятным чтобы какая бы то ни была подобная политика была принята в ближайшем будущем. Предложения, успех которых предсказывается в зависимости от эффективной координации глобальной политики, поднимают в планку до головокружительных высот. Рави Канбур ратует за создание международного органа по координации трудовых стандартов своего рода волшебного оружия в борьбе с давлениями глобализации оставляя в стороне вопрос о политической возможности создания или оперативной практичности такого органа. Пикетти сразу же заявляет, что глобальный налог на капитал – утопическая идея, но не видит технических причин, почему введение налога на богатство по всей Европе было бы неисполнимым. Возвышенные идеи такого рода Критикуются не только за то, что они неосуществимы, но и за то, что они потенциально контрпродуктивны и угрожают отвлечь внимание от более реалистичных мер. Во всех подобных предложениях бросается в глаза отсутствие серьезных размышлений о средствах, необходимых для мобилизации основных политических сил, которые воплотили бы эти предложения в жизнь. Наиболее подробная и точная программа выравнивания из предложенных на сегодня недавний план Энтони Эткинсона по сокращению неравенства в Великобритании иллюстрирует ограничение такого ориентированного на политику подхода. Обстоятельный пакет реформ дополняет многочисленные и чересчур смелые меры. Государственный сектор должен влиять на технологические перемены, поощряя инновации, повышающие трудоустраиваемость рабочих. Законодатели должны стремиться к сокращению силы рынка на потребительских рынках и возродить переговорный потенциал трудовых организаций. Фирмы должны делиться прибылью с рабочими так, чтобы отражать этические принципы, под угрозой лишения возможности осуществлять поставки государственным организациям. Наивысшая налоговая ставка на доход должна подняться до 65%. Доход с капитала следует подвергать более агрессивному налогообложению, чем трудовые доходы. Налоги на наследство и дарение при жизни – должны стать более строгими, а налоги на недвижимость следует устанавливать на основе последних оценок. Государственные сберегательные облигации должны гарантировать положительную и, возможно, субсидируемую реальную процентную ставку со сбережений. Каждый гражданин при достижении совершеннолетия или позже должен получать денежное пособие. Государство должно гарантировать занятость для получения прожиточного минимума любому, кому она нужна, что сам Эткинсон признает несколько экстравагантным. Среди возможных дополнительных мер ежегодный налог на богатство и глобальный налоговый режим для персональных налогоплательщиков, основанный на общем богатстве. Кроме того необходимо убедить Европейский союз ввести в качестве налогооблагаемой льготы универсальный базовый доход для детей индексируемый по медиане национального дохода. В своем обширном рассуждении по поводу того возможно ли все это осуществить на практике Эткинсон, сосредотачивается на стоимости для экономики, остающейся неясной на противодействующих силах глобализации, с которой он надеется бороться с помощью европейской или глобальной координации, и на фискальной доступности. В отличие от других поборников, выравнивающих реформ, Эткинсон также задумывается о предполагаемом эффекте своего пакета. Если будут введены все основные меры – более высокие, более прогрессивные налоги на доходы, скидки на трудовой доход на низком уровне дохода, значительные налогооблагаемые льготы для каждого ребенка и минимальный доход для всех граждан, то коэффициент джинни располагаемого дохода упадет на 5,5% пункта, тем самым сократив отрыв Великобритании от Швеции – более чем наполовину. Более ограниченные перемены приведут к улучшению меньшего размаха порядка трех 4 процентных пунктов. Чтобы получить понятие о перспективе, по его собственным словам, тот же коэффициент Жни для Великобритании поднялся на семь процентных пунктов с конца 1970-х до 2013 -го года. Таким образом, даже сочетание довольно радикальных и исторически беспрецедентных государственных интервенций обратит эффект вернувшегося неравенства только частично, а более умеренная политика даст еще более незначительные результаты. Мир без всадников? Туселяэтиль утопик? Даже если многие из этих предлагаемых мер и не полностью утопичны, они страдают от недостатка исторической перспективы. Маргинальные реформы вряд ли окажут значительное влияние на нынешние тенденции распределения рыночного дохода и богатства. Рассуждение Эткинсона – обладают той уникальной ценностью, что он принимает во внимание как стоимость этого амбициозного пакета мер, так и его возможный эффект на распределение располагаемого дохода, который при любой реалистичной конфигурации относительно скромен. В более общем смысле, похоже, что подобные предложения вызывают на удивление не так уж много интереса по поводу того, как воплощать их в жизнь, или даже по поводу того, действительно ли они настолько эффективны. При этом история дает нам два важных урока по поводу выравнивания. Один заключается в том, что радикальные политические интервенции происходят во времена кризисов. Потрясение мировых войн и Великой депрессии, не говоря уже о коммунистических революциях, порождали политические меры, по уменьшению неравенства, многим обязанные специфическому контексту и, предположительно, неосуществимые при других обстоятельствах, по крайней мере, не в таком масштабе. Второй урок еще более откровенный. Политические меры действуют лишь постольку-поскольку. Раз за разом неравномерное распределение материальных благ в обществе сокращалось из-за насильственных факторов, либо находившихся вне человеческого контроля, либо далеко выходивших за рамки любых целесообразных политических действий. В настоящее время в мире не существует эффективных механизмов выравнивания. Четыре всадника спешились и оставили своих скакунов, и никто из находящихся в своем уме не желает их возвращения. Война, сопровождающаяся массовой мобилизацией, исчерпала свои возможности. Формат военных конфликтов всегда в решающей степени определялся технологией. Иногда война требовала инвестиций в дорогое снаряжение, вроде боевых колесниц древности или рыцарских доспехов Средневековья. В другие времена возникал спрос на дешевую пехоту. На Западе национальные массовые армии пришли на смену наемникам в период развития фискально-военных государств в начале современного периода. Мобилизация народных масс освоила новые высоты во время Великой Французской революции и достигла пика в ходе двух мировых войн с их миллионными армиями. После этого тенденция направилась в другом направлении от количества к качеству. Теоретически ядерное оружие еще в конце 1940-х сделало традиционную широкомасштабную войну устаревшей, хотя на практике подобные войны сохранились в качестве инструмента конфликтов между странами или с участием стран, не имеющих ядерного оружия. Военная служба по призыву также во многом сократилось, сменившись службой добровольцев-профессионалов, имеющих в своем распоряжении более сложное снаряжение. В тех относительно немногих развитых странах, которые до сих пор вовлечены в военные действия, военная служба стала чем-то не совсем связанным с основной общественной жизнью и выравнивающий эффект мобилизации. Угас. В Соединенных Штатах, Решение о повышении налогов было принято в последний раз без серьезных обсуждений в 1950 году. Даже в эпоху массового призыва Акт о доходах 1964 года предусматривал крупнейшие налоговые льготы в американской истории до 1981 года, и это во время расширения военного участия во Вьетнаме. Увеличение военных расходов в 1980-х и во время вторжения в Афганистан и Ирак в 2000-х сопровождалось принятием налоговых льгот, а заодно и повышением неравенства, дохода и богатства в противоположность тому, что происходило во время мировых войн. Тоже верно и в отношении Великобритании до и после Фолклендской войны 1982 года. Хотя недавние конфликты были относительно умеренными по своему масштабу или, в случае холодной войны, не перерастали в открытое противостояние, возможные войны в будущем, если они разразятся, вряд ли изменят эту траекторию в предстоящие десятилетия. Трудно представить, каким образом возможный крупнейший конфликт между Соединенными Штатами и Китаем мог бы задействовать очень многочисленные армии. Даже более 70 лет назад на Тихоокеанском театре военных действий стороны предпочитали использовать дорогие корабли и самолеты, нежели многочисленные силы пехоты. А любое возможное сражение в этом регионе будет подразумевать использование воздушных и морских сил, ракет, спутников и разного рода кибернетических средств. что из этого не вписывается в концепцию массовой мобилизации. То же самое можно сказать и о крайности в виде ядерной войны. Россия в настоящее время переходит к контрактной армии, а подавляющее большинство стран Европейского Союза уже полностью отказались от призыва. Индия и Пакистан, две потенциальные страны крупномасштабного конфликта, тоже полагаются на добровольцев. Даже Израиль, которому приходится существовать в окружении более крупных и все более нестабильных соседей, рассматривает постепенный переход такого рода. В конце концов, просто неясно, чего могут добиваться крупные пехотные армии на полях сражений XXI века. В настоящее время прогнозы по поводу будущих сражений подразумевают использование робототехники, умного вооружения, повсеместных средств наблюдения и широкого сетевого охвата, вместе с потенциально масштабным влиянием кибервойны. Сражающихся людей будет меньше, но они будут более квалифицированными, физически и интеллектуально улучшенными благодаря экзоскелетам, имплантам и, возможно, также генной инженерии. Они будут делить поле боя с роботами разных форм и размеров от уровня насекомых до уровня транспортных средств и обладать энергетическим орудием на основе лазеров, микроволн и силовых полей. Такие сценарии все более удаляются от ранних форм военных действий индустриальной эпохи и в дальнейшем они будут только способствовать отдалению военной сферы от гражданской. Любые возможные выравнивающие эффекты таких конфликтов будут сосредоточены на финансовых рынках и принимать форму потрясений вроде недавнего глобального финансового кризиса, который лишь временно сокращает богатство элиты, пока оно не возвращается к прежнему уровню несколько лет спустя. В большой степени тоже верный в отношении войны с ограниченным тактическим использованием ядерных устройств. Фундаментальным образом изменить существующее распределение ресурсов может только крупномасштабная термоядерная война. Если эскалация дойдет до точки, в которой государственные институты все еще функционируют, а достаточное количество критических элементов инфраструктуры остается нетронутым, правительство и военные руководители заморозят зарплаты, цены и ренты. Заблокируют несущественный вывод с банковских счетов, учредят всеобщую систему распределения продуктов питания, реквизируют необходимую продукцию, введут какую-то форму центрального планирования, включая централизованное распределение редких ресурсов с приоритетом для военных действий, правительственных операций и производства продукции, необходимой для выживания начнут контролировать размещение в резиденциях, возможно, даже прибегнут к принудительному труду. В американских сценариях такой войны ключевое значение издавна придавалось политическим мерам по распределению военных потерь по всей экономике. Любой стратегический обмен ядерными бомбардировками между крупными державами должен привести к широкомасштабному уничтожению физического капитала и крушению финансовых рынков. Наиболее вероятным исходом видится не только радикальное падение ВВП, но и более равномерное перераспределение доступных ресурсов и сдвиг от капитала к труду. Сценарий «Судного дня» подразумевающий ничем не сдерживаемую ядерную войну, должен вывести выравнивание далеко за пределы такого предполагаемого исхода. Он будет представлять собой экстремальную версию краха системы, превышая по суровости даже всеохватывающий крах ранних цивилизаций, описанный в главе 9. Хотя в современной фантастике иногда описывается постапокалиптический мир, в котором царит высокое неравенство между теми, кто контролирует скудные ресурсы и лишенным этих ресурсов большинством, в возможной ядерной зиме более вероятен исход, схожий с историческими примерами полностью обедневших и ставших менее стратифицированными обществ после краха. Но такое вряд ли случится. Хотя распространение ядерного оружия и может изменить правила игры в региональных театрах, экзистенциальные риски, сдерживавшие ядерную войну между крупными державами с начала 1950-х годов, продолжают свое действие. Более того... Само существование запасов ядерного оружия делает менее вероятным сценарий, при котором такие центральные регионы, как Соединенные Штаты Америки или Китай, будут массивно вовлечены даже в войну с обычным оружием и оттесняет конфликты на глобальную периферию, что, в свою очередь, снижает вероятность нанесения серьезного урона основным экономикам мира. Военные технологии лишь часть общей картины. Следует также допустить возможность того, что человечество со временем становится более мирным. Различные данные, уходящие в глубь веков, вплоть до каменного века, позволяют сделать предположение о том, что для отдельного человека средняя вероятность умереть от насильственных причин в самой широкой исторической перспективе уменьшалась. И эта тенденция. Продолжаются. Хотя этот долгосрочный сдвиг, похоже, обусловлен растущей ролью государства и сопутствующей культурной адаптацией, упоминались также более специфичные факторы, снижающие воинственный настрой нашего вида. При всех прочих равных параметрах предполагается, что старение населения, которое уже началось на Западе и в конечном итоге охватит весь мир, сократит общую вероятность насильственных конфликтов. Особенно это касается оценок будущих отношений между Соединенными Штатами Америки и Китаем и между восточно-азиатскими странами, многие из которых переживают радикальный демографический переход от преобладания молодежи к преобладанию более возрастных групп. Все это поддерживает надежду Милановича, О том, что человечество, столкнувшись с проблемами, похожими на проблемы столетней давности, не позволит разразиться катаклизмом мировых войн в качестве средства искоренения бед неравенства. Следующие два всадника апокалипсиса не нуждаются в таком подробном внимании. Мода на трансформационные революции прошла еще быстрее, чем на войну с массовой мобилизацией. Как я уже говорил в главе 8, просто восстанием редко удается достичь какого-то существенного уровня выравнивания. В значительной степени преодолеть дисбаланс в доходах и богатстве были способны лишь коммунистические революции. Но распространение коммунистического правления с 1917 по 1950 год была обусловлено мировыми войнами, и эти условия больше никогда не повторялись. Последующие коммунистические движения, поддерживаемые Советским Союзом, только иногда приводили к победам на Кубе, в Эфиопии, Южном Йемене и, прежде всего, в Юго-Восточной Азии до 1975 года, после чего их волна пошла на спад. В конце 1970-х наблюдались более скромные перевороты в Афганистане, Никарагуа и Гренаде, оказавшиеся либо эфемерными, либо политически ограниченными. Широкие коммунистические выступления в Перу были в основном подавлены в 1990-х, а к 2006 году непальские мауисты отказались от гражданской войны и перешли коллекторальной политики. Рыночные реформы эффективно размыли социалистический фундамент остававшихся народных республик. Не избежали глобальной тенденции даже Куба и Северная Корея. В настоящий момент на горизонте не видно никаких левых революций, как и альтернативных движений со сравнимым потенциалом насильственного выравнивания. Распад государства и крах системы масштаба, описываемого в главе 9, также стали исключительно редким явлением. Недавние примеры, как правило, ограничены Центральной и Восточной Африкой и периферией Ближнего Востока. В 2014 году Центр системного мира присвоил самый высокий показатель неустойчивости государств центральноафриканской африканской республики, Южному Судану, Демократической республики Конго, Судану, Афганистану, Йемену, Эфиопии и Сомали. С единственным исключением Мьянмы, 17 следующих самых неустойчивых государств, также расположены в Африке или на Ближнем Востоке. И хотя распад Советского Союза и Югославии в начале 1990-х а также продолжающиеся события на Украине, показывает, что давлению дезинтеграции могут быть подвержены даже индустриальные страны со средним доходом. Современные развитые страны, как фактически многие развивающиеся, вряд ли пойдут по этому пути. Благодаря современному экономическому росту и фискальному расширению государственные институты в современных развитых странах стали слишком сильными и слишком укорененными в обществе, чтобы допустить полный крах государственных структур, что привело бы к соответствующему выравниванию. И даже в самых неблагоприятных обществах распад государства часто ассоциируется с гражданской войной, тем типом насильственного потрясения, который обычно не приводит к выравниванию. Таким образом остается четвертый и последний всадник. Серьезные эпидемии, риск новой и потенциально катастрофической вспышки не стоит сбрасывать со счетов. Из-за роста населения и сокращения лесов в тропических странах повышается риск перехода инфекций от животных к человеку. Потребление мяса лесной дичи также поддерживает такую цепь передачи, а мясное производство промышленных масштабов облегчает адаптацию микроорганизмов к новой среде. Растущее беспокойство вызывает применение патогенов в военных целях и биотерроризм. Но даже при этом те самые факторы, в силу которых появляются и распространяются новые заболевания, Экономическое развитие и глобальная взаимосвязанность также помогают выявлять и контролировать подобные угрозы. Быстрое секвенирование ДНК, миниатюризация лабораторного оборудования для использования в полевых условиях, а также возможность следить за вспышками болезней посредством контрольных центров и пользоваться цифровыми ресурсами мощные средства в нашем арсенале борьбы. В целях настоящего исследования крайнюю важность представляют два пункта. Во-первых, любая вспышка, приближающаяся по масштабам к основным до современным пандемиям, обсуждающимся в главах 10 и 11, подразумевала бы в современном мире гибель нескольких сотен миллионов человек, что далеко превосходит самые пессимистичные сценарии. Более того, любая глобальная эпидемия в будущем, скорее всего, будет во многом ограничена развивающимися странами. Даже столетия назад, когда имеющиеся тогда средства терапевтического вмешательства почти не оказывали никакого влияния на распространение эпидемии, глобальная пандемия инфлюенций 1918-1920 годов сильно варьировало от уровня дохода на душу населения. Сегодня медицинское вмешательство сократило бы общее воздействие вспышки более мощных штаммов и смертность еще сильнее зависела бы от уровня дохода в страны. Если экстраполировать уровни смертности на основе данных об испанском гриппе на 2004 год, то 96% жертв общей численностью от 50 до 80 миллионов, пришлись бы на развивающиеся страны. Хотя в ходе разработок все более сложного оружия может произойти какая-нибудь катастрофическая оплошность, вряд ли в интересах любого государства будет ею воспользоваться. Шансы же на успех у биотерроризма минимальны, и вероятность того, что он приведет к катастрофе национального или более широкого размаха с массовой смертностью, еще меньше. Второй пункт касается распределения экономических последствий, возможных в будущем эпидемий. Уверенности в том, что смертность вызванной неожиданной вспышкой инфекционного заболевания, вызовет сокращение неравенства дохода или богатства, сравнимое с сокращением аграрной эры? Нет. Мы даже не можем сказать, оказало ли значительное влияние на распределение материальных ресурсов глобальной эпидемии инфлюенции 1918-1920 годов, который, как предполагается, погубил от 50 до 100 миллионов человек или 3-5 процентов мирового населения, поскольку она совпала с выравнивающими последствиями Первой мировой войны. Хотя инфекции общего характера, такие как грипп, в настоящее время больше затрагивают бедных, мы не сможем представить себе кризис вызывающие смертность среди определенного класса, который бы повысил стоимость наемного труда даже при сохранении общего уровня экономики. Чтобы современные катастрофы возымели поистине катастрофический масштаб и унесли жизни сотен миллионов по всему миру, они должны быть такими, чтобы их нельзя было сдерживать, по крайней мере, в течение некоторого времени, и они должны затрагивать людей без учета границ и социально-экономического положения. В таком случае их разрушительное воздействие на сложные и взаимосвязанные современные экономики и их высшей степени дифференцированные рынки труда перевесило бы любые выравнивающие эффекты в отношении предложения труда и стоимости капитальных активов. Даже в менее интегрированных аграрных обществах Эпидемии вызывали кратковременные потрясения, причинявшие неравномерный ущерб. В долгосрочной перспективе распределительные последствия будут определяться новыми способами замены труда капиталом. В истощенных эпидемией экономиках место многих пропавших работников могут в конечном итоге занять роботы. Мы не можем утверждать наверняка, что в грядущие годы не произойдет никаких насильственных потрясений, пронизывающих историю с самой зари цивилизации. Всегда остается какая-то вероятность, пусть и малая, что большая война или новая черная смерть сотрясут основание существующего порядка и перераспределят доход и богатство. Наилучшее, что можно сделать это попытаться составить прогноз имеющий наибольшее отношение к экономике, и он таков. Четыре традиционных средства выравнивания в настоящее время пропали и вряд ли вернутся в обозримом будущем. Это порождает серьезные сомнения по поводу возможного в будущем выравнивания. На исход исторических событий влияло множество разных факторов, и история выравнивания здесь не исключение. На распределительные последствия компрессионных потрясений влияли общественные институты. В силу вариативности способности к принуждению со стороны правителей и владельцев капитала, эпидемия могла вызывать повышение заработных плат в одних обществах, но не привести к таким последствиям в других. В некоторых экономиках, Мировые войны лишь сгладили разброс в распределении рыночного дохода, но в других подтолкнули к внедрению радикальных перераспределительных схем. Маоистская революция стерла класс помещиков, но усилила неравенство между городами и сельской местностью. Но за каждым известным эпизодом значительного выравнивания всегда была одна Большая причина. Была одна большая причина, почему Джон Рокфеллер был в реальном выражении на порядок богаче своих самых богатых соотечественников, живших двумя поколениями спустя. Почему на смену Британии, аббатства Даунтон, пришло общество со всеобщим бесплатным здравоохранением и мощными профсоюзами, почему в индустриально развитых странах по всему миру разрыв между богатыми и бедными в третьей четверти XX столетия был гораздо меньше, чем в его начале, как и почему сотнями поколений ранее древние Спарта и Афины следовали идеалам равенства и пытались воплотить их на практике. Была одна большая причина, почему в 1950-х Китайская деревня Чжанчжуанцунь могла похвастаться идеально эгалитарным распределением сельскохозяйственной земли. Одна большая причина, почему обитателям высокоразвитого и могущественного Нижнего Египта 3000 лет назад приходилось хранить своих мертвецов с чужими украшениями и в уже использованных гробах. Почему остатки римской аристократии выстраивались за подачками из рук папы, а потомки вождей Майя питались тем же, что и простолюдины? И одна большая причина, почему смиренные крестьяне Византии и раннемусульманского Египта, плотники позднесредневековой Англии и наемной рабочие Мексики ранней современности зарабатывали больше и питались лучше? чем их коллеги до или после этого. В каждом конкретном случае эти большие причины разные, но корни у них общие, массивные и насильственные потрясения существовавшего порядка. На протяжении всей письменной истории периодическая компрессия неравенства происходила из-за войн с массовой мобилизацией, трансформационных революций, распады государств и пандемии, которые по своему воздействию на неравенство неизменно превышали любые полностью мирные средства. История не предопределяет будущее. Возможно, современность действительно отличается от предыдущих эпох. В очень долгой перспективе это действительно может оказаться так. Возможно, мы направляемся по траектории к сингулярности, к точке, в которой все люди сольются в глобально взаимосвязанный гибридный биомашинный сверхорганизм, и тогда уже не будет повода беспокоиться о неравенстве. Или же технологический прогресс, напротив, доведет неравенство до новых высот, отделив биомеханический и генетический элиту от простых смертных, и тогда последние, будут вечно жить в тени своих повелителей с гораздо более превосходящими способностями. Или же, что так же, вероятно, не произойдет ничего из вышеописанного, и мы движемся в направлении, о котором пока даже не можем и помыслить. Но все это лишь фантастические домыслы. В настоящий же момент мы существа с телом и сознанием и созданными ими институтами. Отсюда следует предположение о том, что перспективы будущего выравнивания довольно призрачны. Социальным демократам в континентальной Европе придется постараться, чтобы сохранить и приспособить к новым условиям тщательно разработанную систему высокого налогообложения и широкого перераспределения, как и азиатским демократиям, если они хотят сохранить их необычайно равную систему распределения доходов до уплаты налогов перед набирающей силу волной неравенства, которая будет только расти по мере дальнейшей глобализации и беспрецедентных демографических трансформаций, усиливающих давление. Сомнительно, что им удастся удержать оборону. Неравенство постепенно повышается повсюду, и этот тренд совершенно определенно подрывает сложившееся положение а если удерживать существующее распределение дохода и богатства будет все труднее и труднее, то любая попытка снизить их обязательно будет сопряжена с еще более существенными препятствиями. На протяжении тысяч лет в истории чередовались периоды длительного повышения или стабильно высокого уровня неравенства, перемежающиеся случаями его насильственного Сжатие. На протяжении шести семидесятилетий с 1914 по 1970-е или 1980-е годы как богатейшие экономики мира, так и страны, попавшие под власть коммунистических режимов, переживали одно из самых глубоких выравниваний в письменной истории. С тех пор большая часть мира вступила в то, что можно назвать очередным длительным периодом, возвращением к последовательному накоплению капитала и концентрации дохода. Если брать за образец только историю, то политика мирных реформ вряд ли будет способна противостоять грядущим вызовам. Но каковы альтернативы? Всем нам, кто ратует за большее экономическое равенство –